Литература Фрэнсис Скотт Фиджеральт Жизнь по обе стороны рая Он остался в истории литературы и как летописец века джаза, пышного и трагического десятилетия накануне Великой депрессии, и как его жертва. Он был последовательно воплощением американской мечты и крушения её надежд. Он воспел свое поколение в романах, полных грусти и любви, но уже скоро никто не нуждался ни в любви, ни в грусти. Казалось, он пережил свою славу, однако уже через 20 лет оказалось, что слава надолго пережила его. Фрэнсис Скотт Ки Фитджеральд родился 24 сентября 1896 года В городе Сент-Пол, столице штата Миннесота. Его предками были выходцы из Ирландии, Фиджеральде по отцовской линии и Маквилланы по материнской. Оба его деда прибыли в Америку в погоне за мечтой. Оба сделали состояние на торговле, но если Филипп Принсис Маквиллан оставил своим пятерым детям наследство в четверть миллиона долларов, то Фиджеральде успевши вписать своё имя в историю США, двоюродный прадед будущего писателя был автором текста американского гимна, а его многочисленные потомки видными деятелями в законодательных органах колоний и членами губернаторских советов. Денег не нажили. Эдвард Фиджеральд, красавец-щёголь с изысканными манерами и некоторой вялостью, выходец из старинного южного города, Окончил университет Джорштауна, работал в Чикаго и наконец перебрался в Сент-Пол, где стал управляющим предприятием по производству плетёной мебели American Rattan and Willow Works. Он влюбился в Мэри, или по-домашнему Молли, старшую из дочерей Маквиллана. Однако своянравная девушка, не отличавшаяся ни особой красотой, ни умом, выждала лучшей партии и не спешила осчастливить самого верного своего поклонника. Когда она наконец в 1890 году согласилась стать женой Фиджеральда, ей было уже 30 лет. Медовый месяц молодые провели на на Ривьере. Они произвели на свет двух дочерей и были, казалось, счастливы в своей спокойной и размеренной жизни. Когда Молли ждала своего третьего ребёнка, Обе дочерей скончались во время свирепствовавшей тогда эпидемии. За 3 месяца до моего рождения, вспоминал позже её сын, мать потеряла двух детей. Именно это горе явилось моим первым ощущением жизни. Хотя я и не могу сказать точно, каким образом оно ко мне пришло. Мне кажется, что тогда и зародился во мне писатель. Мальчика назвали в честь его прославленного предка. автора американского гимна Скотта Фиджеральда Ки. И мать никогда не уставала напоминать друзьям сына, да и ему самому, что он потомок такого великого человека. Нет ничего удивительного в том, что молли обожала своего сына. На долю родившейся через 5 лет дочери Анабель не досталось и половины обрушившейся на Скотте любви. Каждый шаг сына она описывала в дневнике, Первое слово дай. Как это следует из дневника, он произнёс 6 июля 1897 года. А 3 года он спросил: "Мама, когда я стану большим, можно мне будет иметь всё, что мне не положено?" Уже скоро выяснилось, что бизнесмен из Эдварда Фиджеральда был некудышный. В начале 1898 года его предприятие разорилось, и семье пришлось перебраться в Буффало, где Эдвард устроился в фирму Проктер-эн-Гэмбл. В Буффало Скотти пристроился к театру. Родители его приятеля были дружны с одним из актеров местной труппы, и по субботам Скотти посещал театр, а затем дома заново разыгрывал представление. Он обладал прекрасной памятью, позволявших ему с первой раз запомнить огромные идеологии и немалыми актёрскими способностями, благодаря которым с помощью подручных средств мог перевоплощаться во всех героев его импровизированного спектакля. Вспоминают, что юный Фиджеральт одевался лучше всех мальчиков в городе. Одежду ему покупали не в местном магазине, а заказывали из Нью-Йорка. Его отец тоже был известным всей округе Щеголем, а вот мать печально прославилась своей неряшливостью и плохими манерами. В городке ее называли «Растрепой Фиджеральд». Она вечно ходила с прической на бекрень, в платьях, подобранных без вкуса и надетых кое-как, и к тому же совершенно не умела вести беседу, нередко допуская непозволительные промахи. Так однажды она заявила соседки, муж которой был тяжело болен, и весь городок из сострадания скрывал этот факт от жены, что пытается представить, как та будет выглядеть в трауре. Её несообразность в купе с своеобразной походкой и манерой смешно поджимать губы делал её объектом насмешек для всей округи. Скоти, которые, как и все дети, тонко чувствовали отношение соседок к своим родителям, Разрывался между любовью к ним и стыдом. Он пообещал себе добиться всеобщего признания, чтобы никто и никогда не осмеливался потешаться над ним из-за угла. Скотти увлекался чтением и даже пробовал писать сам, однако по примеру друзей теперь он все больше времени уделял спорту, которого раньше избегал. Его страстью стало регби, его кумирами знаменитые игроки. И тем не менее, Он был совершенно не похож на спортсмена, хрупкий, изящный юный красавец с тонкими чертами лица, огромными серо-зелёными глазами и копной золотистых кудрей. Он, как вспоминали, был совершенно чужд чувств... грубости и вульгарности. Его отец даже предлагал 5 долларов всякому, кто услышит от его сына грубое слово. Он любил танцы, которым обучался в танцклассе И впервые влюбился в свою партнёршу по мазурке Китти Уильямс. Он наслаждался жизнью, и она казалась отвечала ему взаимностью. Однако у его отца дела шли всё хуже и хуже. Наконец, в марте 1908 года его уволили. Однажды в полдень вспоминал Скиджеральд много лет спустя, раздался телефонный звонок, и мать подняла трубку. Я не понял, что она сказала, но почувствовал, что нас настигло несчастье. Затем, опустившись на колени, я стал молиться. Милостивый Боже, взывал я к Всевышнему, не допусти, чтобы мы оказались в доме для бедных. Через некоторое время вернулся отец. Мои предчувствия оправдались. Он потерял место. Он вспомнил, что его отец, который утром ушёл на работу молодым и приуспевающим человеком, вечером вернулся сломленным стариком. От полученного клейма неудачника он не смог оправиться до конца своих дней, и его сын чувствовал, что отныне именно на него возложены все надежды семьи. Это подстёгивало его, но в то же время пугало. Фиджеральды вернулись в Сент-Пол, где достаточно безбедно жили за счёт наследства дедушки Маквиллана. Пока над родителями в Тихомолку потешался весь городок, Скотти стал одним из самых популярных подростков в своем кругу. Его красота, утонченность, обаяние и не по годам развитый ум привлекали к нему друзей всех возрастов. Довольно скоро он уверился в том, что превосходит остальных людей, как в уме, так и во всем остальном. Когда его отдали в местную школу, он старался блистать во всех областях. Мистер Уиллер, один из его преподавателей, вспоминал Фит-Жиральда как жизнерадостного, энергичного, светловолосого юношу, который еще в школьные годы знал, что ему предначертано в жизни. Он проявлял необычайную изобретательность в пьесках, которые мы ставили, и остался в памяти как сочинитель, вечно декламирующий свои произведения перед всей школой. Именно его гордость за успехи На литературном поприще помогла ему найти своё подлинное призвание. В 1909 году школьная газета опубликовала его первый рассказ "Тайна Реймонда Мордгейджа", а потом ещё три. И с тех пор Фиджиральд окончательно уверился в том, что станет великим писателем. При этом он болезненно жаждал признания, восторгов и славы. а пока ее не удавалось достичь литературой, пытался добиться успеха в спорте. Его данные не позволяли ему блистать в регби, но он брал напором и решительностью, не раз получая травмы в единоборстве с более сильными противниками. После двух лет школы в Сент-Поле Скотти отправили в Нью-Джерси, в школу Ньюмана, пансион для детей из респектабельных католических семей. Здесь его ждало жестокое разочарование. То превосходство ума и личного обаяния, которое знал в себе Скотт, никто не оценил, а его успехи в регби были ужасны. После того, как он, испугавшись, уклонился от столкновения с противником, его сочли трусом и подвергли настоящему бойкоту. Лишь на второй год Фит-Жеральд нашел свою нишу. Три его рассказа были опубликованы в школьном журнале. Он с увлечением писал песни и скетчи для местного драмкружка. И хотя из-за плохой успеваемости ему не позволяли играть самому, с удовольствием режиссировал, готовил декорации и придумывал шутки. В спорте он тоже приуспел, выиграл состязание по лёгкой атлетике и очень удачно выступил в нескольких матчах. В одном из репортажей Победа школы Ньюмана приписывалась главным образом его резким и неожиданным рывкам. Летом 1913 года он поступил в Принстон. Во многом выбор этого учебного заведения был обусловлен успехами тамошней команды по регби. Однако он выбыл из команды уже через несколько дней. По его собственным словам, ритировался с полупочётом и вывихнутой лодыжкой. Жизнь первокурсника состояла из лекций, покера, занятий в библиотеке, пьянок, розыгрышей и чтения. Вспоминали, что в то время Физджеральд почти не пил. Его организм плохо переносил спиртное, зато постоянно разыгрывал однокашников. Он стремился попасть в литературные университетские журналы, буквально преследуя редакторов и засыпая редакции нескончаемым потоком стихотворений, эссе, скетчей, рассказов и заметок. Наконец ему удалось добиться первых успехов. Он победил в конкурсе на лучший сценарий. А когда университетский театр Треугольник гастролировал по соседним штатам, его имя появилось в газетах, которые хвалили талантливые стихи Фиджеральда. Газета Louisville Post даже писала Слова песен, написанные Фиджеральдом, которого ныне по праву можно поставить в ряды самых талантливых авторов юмористических песен в Америке. Эти похвалы вскружили ему голову. Успех треугольника признавался он позднее одному из однокашников самое худшее, что могло со мной произойти. До тех пор, пока я неизвестен, я довольно приятный малый, но стоит мне приобрести хоть чуточку популярности, и я надуваюсь, как индюк. Однако успехи в учебе были далеко не так блестяще. Ему едва удавалось переползать из курса на курс. К тому же он влюбился и стал уделять учебе еще меньше внимания. Его избранницей стала 16-летняя Джиневра Кинг из Чикаго – Красавица-брюнетка, обладавшая репутацией ветреницы и легкомысленной девицы. Все то время, что Фиджераль считал ее своей девушкой, она была окружена поклонниками и даже не думала скрывать это от Скотта. Наконец ему прозрачно намекнули, что он не пара для столь блестящей девушки. А Дженевра была из богатой аристократической семьи, и они расстались. Фиджеральд остался навсегда ранен этой историей. Неудачное окончание их романа стало одной из причин, по которой Фиджеральд остался на втором курсе на второй год. Университет он так и не окончил. В апреле 1917 года США вступили в Первую мировую войну, и Скотт Фиджеральд немедленно записался добровольцем. Считает, что он сделал это, опасаясь провала на экзаменах. Сам он утверждал, что им двигал искренний порыв. «Что касается моего вступления в армию, писал он матери, то, пожалуйста, не будем делать из этого трагедии или произносить напыщенных речей о героизме. Мне в одинаковой степени претит и то, и другое. Я пошел на это совершенно сознательно. Меня не трогают призывы к самопожертвованию ради Родины или Орел Героя. Я вступил в армию только потому, что так поступили другие». Я никогда не испытывал более приподнятого настроения, чем сейчас. Пройдя курс офицерской подготовки, во время которой он больше сочинял свой первый роман, чем думал о премудростях тактики и стратегии, Скотт получил чин лейтенанта и возглавил роту сорок пятого пехотного полка, а затем его перевели в шестьдесят седьмой полк, расквартированный неподалёку от города Монтгомери. Столица штата Алабама. Фитджеральд к этому времени уже старший лейтенант был приписан к штабной роте, и по воспоминаниям с гордостью щиголял в сапогах со шпорами. Он рвался на фронт, упиваясь мрачными фантазиями о собственной гибели и судьбах поколения. Если мы когда-нибудь вернёмся, писал Фитджеральд в письме к кузине Сесилии, что меня не очень-то заботит. Мы постареем в самом худшем смысле этого слова. В конце концов, в жизни мало что привлекательно, кроме молодости. А в старости, как я полагаю, любви к молодости других. В июле 1918 года на танцах в клубе Монтгомери он увидел прелестную девушку. 17-летняя красавица с тонкими чертами лица, золотистыми волосами, огромными темно-голубыми глазами. грациозными движениями и легкомысленным смехом покорила его с первого взгляда. Скот немедленно подошёл и представился. Девушку звали Зельда Сейр. Имя её мать вычитала в романе про цыганскую королеву. Она была дочерью местного судьи, внучкой сенаторов и потомком самых респектабельных семей южных штатов. Умный, избалованный, женственный, взбалмошный, нежный и ветреный, окруженный поклонниками и не стремящийся покорять. Она была преисполнена жаждой жизни, радости бытия и легкомысленной смелости, с которой легко отбрасывала все условности и правила. Биограф Фитт-Жиральда Эндрю Тернбулл писал «Встреча этих двух людей, глубокое родство которых только начиналось», излучаемый ими чистой, нетронутой красоты был актом волшебства, если не роком. Современники находили, что внешне они похожи как брат и сестра, но как много внутреннего сходства было в них. Ведь Жеральд впервые встретил девушку, чья неукротимая жажда жизни оказалась под стать его собственной, и чьё безрассудство, оригинальность остроумия никогда не переставали волновать его. К ней влекла не только её внешность. Он безотчётно полюбил глубину её души. Молодой офицер немедленно стал постоянным гостем в доме Сейров, часами гуляя с Зельдой по саду или вдохновенно читая ей свои и чужие стихи. Казалось, какая-то неземная сила, какой-то вдохновенный восторг влекли его ввысь, писала о тех днях Зельда. Он словно обладал тайной способностью парить в воздухе, но уступая условностям, соглашался ходить по земле. В то время Скотт работал над своим первым романом, который он назвал Романтический эгоист. Летом он отправил первый вариант романа в издательство Scribners. Роман не приняли, однако отзыв о нём был на удивление хорошим. Джеральд немедленно кинулся переписывать роман, но вторая редакция была категорически отклонена. Скотт стремился прославиться на фронте. По иронии судьбы, когда его полк уже грузили на корабли, отправку задержали из-за эпидемии гриппа, а затем война окончилась. Он сделал предложение Зельде, однако она тянула с ответом, не будучи уверенной в том, сможет ли Скотт обеспечить ей достойный образ жизни. Я просто не могу себе представить жалкого, бесцветного существования, оправдалась она, потому что тогда ты скоро охладЕешь ко мне. По легенде она выставила поклоннику условие: она станет его женой, если он прославится. В феврале 1919 года Скотт был демобилизован. 4 следующих месяца он провёл в Нью-Йорке, упиваясь всеми чудесами этого города. Он нашёл работу в рекламном агентстве, а в свободное время обходил одно издательство за другим, пытаясь напечатать хоть что-то из своих произведений. Он получил 122 отказа от издателей, но не собирался останавливаться. Два раза он навещал Зельду, пытаясь уговорить её на свадьбу, но она была непреклонна и в конце концов, устав от его настойчивости, порвала с ним. Скотт бросил работу и пил несколько недель подряд, пока 1 июля 1919 года в сша не вступил в силу сухой закон. Протрезвев, Скотт взял себя в руки. Он вернулся к родителям и решился сосредоточиться на романе. 2 месяца он упорно работал, следуя заранее составленному графику, пока наконец прежний романтический эгоист не превратился в новый роман, названный Поэту сторону рая. В сентябре книгу приняло к печати издательство Scribners. Книга так поразительно отличается от всех остальных, писал редактор Максвел Перкинс, что трудно даже представить, как публика примет её. Но все мы за то, чтобы пойти на риск, и всячески поддерживаем её. Упоенный первой удачей, Скотт написал несколько превосходных рассказов, которые тут же купили солидные журналы. В ноябре он снова отправился в Монгомери, и на этот раз Зельда согласилась выйти за него замуж. Свадьбу решено было сыграть сразу после публикации романа. Ожидая самого радостного события в своей жизни, точнее сразу двух. Скотт жил в Нью-Йорке, сочиняя один рассказ за другим, а остальное время, проводя в попойках с друзьями. 26 марта роман вышел из печати, а уже 3 апреля В соборе святого Патрика Зельда Сейер и Фрэнсис Котт Фитджеральд обвенчались в присутствии ближайших друзей. Они обожали друг друга, и им казалось, что впереди их ждет только безбрежное счастье. Много лет спустя Скотт писал дочери «Я любил твою маму и очень люблю тебя, но наш с нею брак был жуткой, непоправимой ошибкой. Терпеть не могу женщин». воспитанных для безделья. Брак с Зельдой стал счастьем всей его жизни, и он же был его главным проклятием. Зельда, которая по воспоминаниям обладала гораздо более сильным характером и гораздо меньшим почтением к установленным нормам, которая не желала считать деньги и оглядываться на окружающих, закружила Скота в вихре счастливой и беззаботной жизни. где он едва выкраивал силы и время на творчество. Она стала прообразом почти всех его героинь, подавала ему идеи рассказов, через неё он познавал других людей и всю жизнь. И всё же она ограничивала его кругозор, заслоняя весь мир своей яркой личностью. Роман по эту сторону рая был неожиданно восторженно принят критикой. Автобиографическое повествование о студенчестве, легкомысленном обществе фраперов и несчастной любви бедного юноши к богатой девушке моментально сделало своего автора знаменитым и богатым. Он был воспринят как манифест целого поколения, гимн молодости и радости жизни. Вслед за романом вышел сборник рассказов «Эмансипированные и глубокомысленные», тоже пользовавшиеся огромным успехом. Издательство Scribner's имело обыкновение сопровождать выход романа сборником рассказов того же автора. Тэрн был писал: Мне безинтересно взглянуть на Фитджеральда в зените его первой славы. Счастливее он уже никогда не будет, хотя последующие за этим 6-8 лет и оказались сравнительно безоблачными. Фавн, с вьющимся светлыми волосами, расчесанными на пробор посередине и полусерьезным полушутливым выражением лица, он излучал понимание и некое откровение, которое заставляли вас трепетать в его присутствии. Он воплощал в себе американскую мечту – молодость, красоту, обеспеченность, ранний успех. И верил в эти атрибуты счастья, так страстно, что наделял их определённым величием. Скот и Зельда представляли идеальную пару. Вам хотелось уберечь их, сохранить такими, какие они были, надеяться, что идиллия продлится вечно. Однако идиллической парой фарфоровых голубков Фиджеральды бывали не так часто. Зельда считала, что она живёт, чтобы всегда быть молодой и красивой, всегда развлекаться, веселиться и никогда ни за что не отвечать. А ее супруг был уверен, что ему, молодому, красивому, богатому и знаменитому, можно все. Переполненные радостью жизни, они позволяли себе такие выходки, которые другим не сошли бы с рук. Они были беспрестанно пьяны. И это в период сухого закона. Устраивали дебоши в ресторанах, танцевали на столах, катались на крыше такси, на званых обедах вели себя как невоспитанные дети – кидаясь едой и залезая под стулья. Лезли в драки, а то угоняли у уличных торговцев тележки и катались на них по Нью-Йоркским улицам. По словам биографов, он мог встать на руки посреди вестибюля роскошного отеля лишь потому, что его имя уже несколько дней не попадало в газеты. Пара быстро прописалась на скандальных страницах светской хроники, став одним из символов века джаза. Такое название Фит-Жераль дал своему второму сборнику рассказов, и так с его легкой руки стали именовать это время. 20-е годы отличались такой же динамичностью и непредсказуемостью, как джаз, и такой же скрытой надломленностью и обреченностью. Молодые люди, не ведавшие ограничений, не считавшие денег и не считавшиеся ни с чем – Прекрасные эгоисты, полные прекрасных идей и не стремящиеся их воплотить, тратящие жизнь на удовольствия и радости. Такими были герои его произведений, и таким стали считать его самого. Фитжеральды жили словно в золотом тумане. Когда деньги кончались, Кот писал рассказ, который напечатали в The Saturday Evening Post. И весёлая жизнь продолжалась. В начале 1921 года Зельда обнаружила, что беременна. Испуганные своим новым положением, уставшие от нью-йоркской суеты, они решили отправиться в Европу. Они посетили Англию, Францию, где им не понравилось, они плохо говорили по-французски, а по-режиане тогда ещё очень редко знали английский, и Италию, где им не понравилось ещё больше. А потом вернулись в Сент-Пол, где 26 октября 1921 года Зелдер родил своего единственного ребёнка, дочь, названную Фрэнсис Скотт. Говорят, когда Зелдер пришла в себя от наркоза, она сказала: "Надеюсь, она станет хорошенькой и дурой, маленькой хорошенькой дурочкой". Скотт обожал свою маленькую Скотти, став одним из самых заботливых отцов. Она одна могла оторвать его от работы над новым романом «Прекрасные и обреченные». Такой же биографичный, как «По ту сторону рая», но гораздо более пессимистичный роман, повествующий о мучительном браке двух представителей аристократической элиты, легкомысленно и печально растративших свою жизнь и любовь, вышел в 1922 году. Скотт признавался, что Джельда внесла немалый вклад в текст романа. Он не только списал с неё глаурию, главную героиню, но и получил от неё немало ценных советов. Например, концовка была написана по замуслу Джельды. На оберложке была изображена пара, подозрительно похожая на самих Фиджеральдов, что вызвало немалое неудовольствие Скотта. Критика приняла роман очень тепло. Однако продавался он несколько хуже первого. Пессимизм и горечь повествования не пользовались особым успехом у публики. Осенью Фиджеральд сняли дом в городке Грейт-Нек на Лонг-Айленде, ставшей своеобразной загородной колонией нью-йоркской богемы. Неподалёку жили, например, знаменитая бродвейская актриса Лилиан Рассел. Продюсер и композитор Джордж Коэн, которого называли человек, который владеет Бродвеем, и создатель знаменитых ревю Флоренс Зигфельд. Фиджеральды надеялись найти здесь тишину и покой, а Скот поработать над новым романом. Однако бесконечные череда вечеринок и приёмов быстро разрушила их планы. Хотя жизнь здесь оказалась весьма полезной для работы Скота, Роман Великий Гэтсби был задуман здесь и во многом списан с грейт-нексского общества, она вряд ли была полезной для него самого. Дом фитжеральда всегда был полон гостей, рекой лилось пиртное, и жизнь по-прежнему казалась праздником, в котором однако уже чувствовались трагические ноты. Фиджеральд, который ещё недавно в восторге восклицал: "Если бы вы только знали, как прекрасно быть молодым, красивым и знаменитым", уже начинал гадумоваться, что же делать дальше, и пока не находил ответа. Он панически боялся остаться заложником первого успеха, но никак не мог решить для себя: становиться ли ему писателем высокой литературы, не обращающим внимания на продажи и мнение публики, или работать ради высоких гонораров. Писательство становилось всё труднее. Рассказы, которые он писал для Saturday Evening Post ради денег, изматывали его, не оставляя сил на роман. Он всё время был в долгах. Хотя год от года его доходы росли, они, а точнее, Зельда всё время тратили гораздо больше, чем он зарабатывал, и это тоже угнетало его. Права на постановку фильма на основе поэту "Сторону рая" принесли ему 10.000. Половина тут же ушла, ушла на оплату долгов, а остальные деньги раздошлись неизвестно на что. Оказавшись в финансовой яме, Скотт заперся в комнате и 2 месяца без устали писал рассказы, гонорары за которые покрыли все долги. Потом он работал ещё несколько месяцев, чтобы обеспечить себе возможность спокойно приняться за роман. Он хотел, накопив денег, уехать в Европу и закончить Великого Гэтсби. Зельду уговаривать не пришлось, она всегда была легка на подъем. "Я ненавижу комнату без раскрытого чемодана", говорила она. "Иначе она начинает казаться мне затхлой". Летом Фиджеральдс сняли на Ривьере, в городке Сен-Рафаэль, виллу Мари. Пока его жена наслаждалась жизнью, Скотт так увлечённо работал, что даже не заметил, как Зельда завела роман с французским лётчиком Эдуардом Жосаном. Узнав об этом, Скотт был потрясён. Он был искренне уверен в необходимости супружеской верности, и увлечение Зельды его глубоко ранило. По легенде, он устроил ей сцену и на месяц запер в спальне, хотя биографы чаще пишут просто о серьёзном разговоре. Как бы то ни было, этот случай в некотором роде пошел Скотту на пользу. Своему редактору Перкинсу он писал «Я изведал горькие минуты, но моя работа от этого не пострадала. Я, наконец, повзрослел». Его творчество стало глубже, образы мощнее, стиль более отточенным и легким. Одному из друзей он писал: "Мой роман о том, как растрачиваются иллюзии, которые придают миру такую красочность, что, испытав эту магию, человек становится безразличен к понятию об истинном и ложном. Он изо всех сил старался создать что-то новое, необычное, прекрасное, простое и в то же время композиционно ажурное". и был как никогда требователен к себе. Роман Великий Гэтби стал его вершиной, его шедевром. Сам Фитджеральд без ложной скромности писал: "Этот роман, затраченные на него усилия, сам результат придали мне прочности. Сейчас я считаю себя выше любого молодого американского писателя без исключения". Реценденты рассыпались в похвалах. Гертруда Стайн Сравнивая Фитцджеральда с Тикерием, а Томас Стерн Элиот назвал Гэтсби первым шагом, который американская литература сделала после Генри Джеймса. Однако продажи шли плохо. Публика уже не хотела читать о жизни легкомысленных богачей, предпочитая книги о людях с улицы. В мае 1925 года Фитцджеральды переехали в Париж. Там они познакомились с начинающим тогда писателем Эрнестом Хемингуэем. Еще год назад Скотт прочел несколько его рассказов и был очарован их силой и мастерством. Два писателя быстро подружились, хотя казалось, у них не было ничего общего, кроме пристрастия к алкоголю и литературе. Хемингуэй воевал, был спортсменом, рыболовом и путешественником, а Скотт уже давно не занимался спортом и не любил путешествий ради путешествий. Стиль Хема отличался отточенной лаконичностью и сдержанностью. Он восторженно писал о тех самых простых людях, которых не хотел знать Скотт, в то время как Фиджеральд демонстрировал изящные, словно кружево, сплетённые фразы и рассказывал о жизни богатых бездельников с грустью и безысходностью. Однако долгое время они почти не расставались. Скотт искренне ценил талант Хемингуэя и сделал всё, чтобы его издательство Scribner's подписало контракт и с Хемом. В Париже Фиджеральды познакомились с Читой Мерфи, красивой и богатой парой, обосновавшейся на Антибе и собравшей на своей вилле Америку, настоящую американскую колонию. Они быстро подружились с Фиджеральдами, особенно выделяя Зельду. Её красота была необычной, писала о ней Джеррольд Мерфи. Во всём её облике чувствовалась какая-то сила. У неё были очень красивые, но не классические черты лица. Францисклини орлиный взгляд и пленительно изящная фигура. Она и двигалась изящно, говорила мягким голоском с лёгким южным акцентом, как некоторые, впрочем, я думаю, большинство южанок. Она ощущала малейшие нюансы своей внешности и потому носила элегантные платья широкого покроя. Поразительное чувство цвета помогало ей выбирать платья, которые ей необычайно шли. Ли её голове возвышались копна прилестных взъерошенных волос, не совсем светлых, но и не каштановых. Мне всегда казалось не случайным, что её любимым цветком был пион. Их как раз очень много росло в нашем саду, и всякий раз, когда она приходила к нам в гости, она уносила с собой охапку пионов. Она вечно что-нибудь придумывала с ними. Иногда она прикладывала их к платью на груди, И тогда они еще больше подчеркивали ее красоту. Скотт восхищался читой Мерфи, которые воплощали его идеал людей, и в то же время изводил их своими выходками. То на званом обеде запустил ягоды из десерта в английскую герцогиню, то разбил их любимые бокалы. Захмелев, Скотт вообще... выкидывал странные номера. Однажды он с приятелем поспорил, можно ли распилить человека пилой. И они решили поставить эксперимент на официанте которого, чтобы не сбежал, привязали к стулу. Тот едва спасся. Раньше в Нью-Йорке такие вещи шли от переполнявшей его радости жизни и сходили ему с рук. А теперь они были разрушительны и вызывали отторжение. Он начал новый роман, но работа шла очень медленно и мучительно, и от этого Скот страдал ещё больше. Зельда вела себя всё более странно. Она могла уйти в себя, не реагируя на происходящее вокруг, начинала без причины грубить или громко смеяться. Её красота по-прежнему привлекала к ней массу поклонников, но если раньше это радовало Скота, теперь он явно страдал и иногда словно мстил. Однажды на веранде ресторана рядом с ними оказалась Аисидора Дункан. Фитжеральд подошёл к ней выразить своё восхищение. Они разговорились, и, как вспоминает Аисидора, стала гладить Скота по волосам. И тут Зельда встала из-за стола и бросилась в пролёт лестницы. По счастью, лестница оказалась невысокой, и Зельда отделалась ободранной коленкой. На обратном пути Зельда и Скотт заблудились, выехали на узкоколейку и заснули, когда их машина стояла прямо на рельсах. Наконец супруги устали от Франции, а французе во многом устала от них. И в начале 1927 года они вернулись в США. Сначала Фиджеральд на 2 месяца отправились в Голливуд. Скоту хотелось попробовать свои силы в новом деле. Однако вместо написания сценария он увлёкся юной актрисой Луизой Моран. Позже он напишет её в романе Ночь нежна в образе Розы Рихойт. Их отношения так и не пошли дальше лёгкого флирта, но Зельда так ревновала, что её выходки поразили даже ко всему привычный Голливуд. Работа сценариста разочаровала Фиджеральда. Его сценарий был отвергнут. Супруги переселились в городок, увы, Мелктон, на берегу Делавера, где продолжали свои выходки, словно по-прежнему были в Нью-Йорке. Он все больше пил, его характер все больше портился. Ей надоело быть просто женой знаменитого писателя, хотя перед свадьбой она утверждала «надеюсь, я никогда не стану настолько честолюбивой, чтобы попытаться создать что-нибудь». Теперь она мечтала сама прославиться. Для начала она, давая интервью, стала рассказывать о том, скольким обязаны ей романы Скотта. И однажды даже заявила «надоело». Господин Фиджеральд по-видимому считает, что плагиат начинается в семье. Она даже начала писать сама. Ей с лёгкостью удавались рассказы, эссе и пьесы. Однако позже она решила, что не стоит соревноваться со знаменитым писателем на его поле, и вместо литературы увлеклась живописью и танцами. Она мечтала стать профессиональной балериной и танцевать в труппе Дякилева. И во имя этой мечты Несколько странной для женщины, впервые занявшейся балетом в 27 лет, было готова заниматься дни напролёт. Педагоги говорили, что у неё есть определённый талант, однако Скот искренне считал занятия жены пустой тратой времени и к тому же обижался, думая, что она не может оценить ни его таланта, ни усилий, которые ему приходится прикладывать, чтобы создать что-то достойное. Как это ни странно, но мне так и не удалось убедить её, что я первоклассный писатель, говорил он. Она знает, что я пишу хорошо, но не представляет себе, насколько хорошо. Когда я превращался из популярного писателя в серьёзного художника, крупную фигуру, она не могла понять этого и даже не попыталась помочь мне. Скот вымучивал из себя рассказы рассказам в то время, как его роман почти не продвигался. После относительного успеха Гэтсби, который хоть и плохо продавался, был сочтён криками и критиками шедевром, Скотт всё время мучился от мысли, что он больше не создаст ничего достойного. Депрессивные настроения поедали его изнутри, и он заливал отчаяние алкоголем. Летние сезоны Фиджеральды проводили во Франции. К накануне биржевого краха жизнь там для американцев казалась восхитительно дешёвой, весёлой и беззаботной, а именно этого не хватало Фиджеральдам. Но Париж не излечил хандру. Скотт продолжал пить, а Зельда с головой ушла в балет, и их семейная жизнь разладилась. Всё больше портились и отношения Скотта с Хемингуэем. Фджеральд болезненно ревновал к первым успехам друга, в то время как его собственные остались, казалось, далеко в прошлом. В это время у Зельды произошёл первый нервный срыв. В апреле 1930 года её поместили в клинику в состоянии больной возбудимости, утратившей всякий контроль над собой. Через неделю Зельда выписалась, но скоро из-за постоянных изнуряющих репетиций снова попала в лечебницу. С диагнозом шизофрения она провела несколько месяцев в швейцарском санатории. Всё это время Скот жил неподалёку, регулярно выбираясь в Париж, где на попечении гувернантки оставалась Скотти. Он старался сделать всё для выздоровления Зельды. Кендаже пробивал в Скрайбенс издание сборника её рассказов. Однако сборник так и не вышел. Скоту не разрешалось навещать жену, от одной мысли о муже у неё начиналась экзема. И он умолял врача разрешить ему хотя бы посылать ей цветы. Он чувствовал себя виноватым в её болезни и страдал от того, что ничего не может для неё сделать. В январе 1931 года от сердечного приступа скончался Эдвард Фиджерайт. Иск код выехал на его похороны, а затем вернулся в Швейцарию. Ему снова приходится напряжённо работать, чтобы гонорарами за рассказы оплачивать недешёвое лечение жены. Он уже получал за рассказ 4000 долларов, но всё равно был по уши в долгах. В июне её состояние улучшилось, в сентябре её выписали из санатория, и супруги вернулись на родину. Они хотели провести зиму в Монгомере, чтобы Скотт наконец закончил свой роман, а Джельда побыла с родителями. Судья Сэр тяжело болел. Тем не менее Скотт шёл возможным оставить больную жену и умирающего тестя, чтобы на 2 месяца съездить в Голливуд. Он должен был написать сценарий для MGM. Однако и в этот раз ничего не получилось. Зельда засыпала его ревнивыми письмами и рассказами на редактирование, а когда он наконец вернулся, у неё снова случился срыв. В Балтиморской лечебнице Фипс она, впрочем, провела время с пользой. Много лепила, рисовала и наконец закончила свой роман, который назвала «Вальс, ты танцуешь со мной». Роман она, не сказав ни слова мужу, отправила в Скрайберс. Узнав об этом, Скотт пришел одновременно в ужас и ярость. В романе Зельды было так много от его собственного, еще не оконченного романа «Ночь нежна», и к тому же он сам был выведен в нелицеприятном виде под именем Эмори Блейна. А ведь так звали персонажа романа Скотта «По эту сторону рая». «Мое появление в написанной моей женой романе в образе бесцветного художника-портретиста», писал он редактору, «с идеями, почерпнутыми у Клайва Белла, Леже и других, ставит меня в глупое, а Зельду в смешное положение. Эта смесь реального и вымышленного рассчитана на то, чтобы погубить нас или то», что осталось от нас обоих. Я не могу с этим смириться. Я не могу допустить использование имени выстраданного мною героя для того, чтобы отдать глубоко личные факты из моей жизни в руки друзей и врагов, приобретённых за эти годы. Боже ты мой, в своих книгах я увековечил её, а её единственное намерение при создании этого блеклого героя превратить меня в мечтательство. Скотт заставил Зельду сильно переработать роман, однако одно известие о том, что её роман приняли к печати, почти исцелило её. Скотт поселился в Мереленде, чтобы быть поближе к клинике, в которой лечилась Зельда. Он работал над романом, преданно заботился о Скотте, Вжился с соседскими ребятами и, казалось, впервые за долгое время был относительно счастлив. Дочь стала главным смыслом его жизни, единственной радостью и надеждой. Он воспитывал вскотте, в строгости, однако видно было, что он искренне и глубоко любит её. Зельда проводила время то с семьёй, то в клинике ФИПС. Её роман вышел, однако, распродавался очень плохо. Её пьеса, поставленная Балтиморской труппой, провалилась. Она всё глубже погружалась в пучину болезни. Иногда, впрочем, ненадолго выныривая оттуда прежней беззаботной Зельдой, глядя на неё, Скотт пил всё больше. От этого он всё хуже писал и, получив очередной отказ от когда-то преданного ему The Saturday Evening Post, в нос уходил в запой. Денег катастрофически не хватало. И в такой атмосфере он закончил самый свой, пожалуй, лирический роман Ночь нежна. Его исповедь и любимое выстраданное дитя. В октябре 1933 года он отправил рукопись в издательство. Через полгода роман был опубликован. Критические отзывы были разными. Одни восхищались талантом Фиджеральда, его проницательностью, яркостью и лиричностью, другие ругали роман за отсутствие в нём следов великой депрессии, композиционную рыхлость и пессимизм. У публики роман имел короткий успех, уже через 2 месяца про книгу забыли. Фиджеральду казалось, что его существование потеряло смысл. Хотя он напряжённо и плодотворно работал, как давно уже не удавалось. За несколько месяцев он создал около 10 рассказов, два сценария и предисловие к новому изданию Гэтсби. Творчество больше не приносило ни радости, ни удовольствия. Устав от прежних тем и шаблонных сюжетов, Скотт создал серию рассказов на средневековые темы. Позже он планировал на их основе создать роман о средневековом рыцаре, который, судя по наброскам, был во многом похож на Хемингуэя. Увлекался теорией регби. Однажды в минуту пьяной бессонницы он предложил систему двух составов, которая через несколько лет была почти повсеместно принята. И даже собирался прочесть курс лекций о родном Принстоне. однако это предложение было с благодарностью отклонено. Он болел, у него развился туберкулез, был по уши в долгах и к тому же на пороге отчаяния. В начале 1935 года Скотт организовал в Нью-Йорке выставку картин Зельды. Хотя критики отмечали ее явную творческую одаренность, однако было видно, что с рассудком у нее не все в порядке. Она пыталась покончить с собой – бросившись под поезд, и он едва смог её удержать. Наконец он вынужден был признаться сам себе, что болезнь Зельды неизлечима. Я растерял надежду на просёлочных дорогах, ведущих к клиникам Зельды, записал он в своём дневнике. Однако он не переставал любить её, а точнее память о том, какой она была. И хотя он шёл себя свободным от обязательств хранить супружескую верность, у него даже был короткий, но бурный роман с одной замужней дамой из Мемфиса. Он всё равно оставался ей преданным. "Наша любовь была единственной в столетье", говорил он. Когда в наших отношениях произошёл разлом, жизнь потеряла для меня всякий смысл. Если Зельда поправится, Я снова буду счастлив и обрету покой. Если нет, я промучаюсь до конца своих дней. Мы с Зельдой были друг для друга всем, воплощением всех человеческих отношений. Братом и сестрой, матерью и сыном, отцом и дочерью, мужем и женой. В сентябре 1936 года скончалась Молли Фиджеральд. Скотт тяжело переживал и ее смерть, и тот факт, что наследство не покрыло даже половины его долгов. Скот был уверен, что ему осталось жить всего несколько лет. Болезни без дней нишне, творческий кризис, алкоголизм и всё ухудшающее состояние Зельды грозили добить его в гораздо более короткий срок, лишь мысль о дочери удерживала от самоубийства. Скотти обнаруживал он Пристрастие к литературе, и её отец приложил немало усилий к тому, чтобы убедить её заняться чем-нибудь ещё. Он был не против литературной карьеры как таковой, но считал, что лучше это произойдёт пусть чуть позже и по велению сердца, а не потому, что с самого начала она не занималась ничем другим. Генерал был на грани отчаяния. но с помощью друзей нашёл выход из той ямы, в которую загнал сам себя. В середине 1937 года его агент выбил контракт со студией MGM на 1000 долларов в неделю. Это были огромные деньги для писателя, который ощущал, что исчерпал себя до дна. Федерал Шоу этот контракт милостью Божьей и твёрдо решил сделать всё, чтобы кинобоссы не разочаровались в нём. Приехав в Голливуд, он поселился в отеле «Сад Аллаха» в бывшем доме кинозвезды Аллы Назимовой и приступил к работе. Он бросил пить и с головой погрузился в изучение всех тонкостей своей новой профессии, донимая соседей тысячами вопросов. Многие из них еще помнили Фиджеральда по его первому приезду в Калифорнию. молодого, самоуверенного, упоённого собственным талантом, и теперь с разочарованием наблюдали за постаревшим, уставшим, потерявшим всякий пыл Скоттом. Практически в первые же дни в Голливуде Фиджеральд познакомился с женщиной, которой суждено было стать его последней любовью, Шейла Грем, настоящее имя которой было Лили Шейл. Дочь евреев и иммигрантов с Украины выросла в ужасающей нищете в Лондоне и всю жизнь старалась забыть своё детство, полное горести и лишений. В 6 лет её поместили в приют, откуда она сбежала в 14, чтобы ухаживать за больной раком матерью. К 17 она вышла замуж за пожилого разорившегося бизнесмена Джона Грема Гивна, который помог ей отточить манеры. получить образование и закрыл глаза на ее измены и эскапады. Лили танцевала в мюзик-холле и в то же время начала печататься в газетах, а позже опубликовала и два романа. В 1933 году она уехала в Америку, где работала для таких солидных изданий, как «The Mirror» и «The Journal». В это время она давно уже придумала себе другую жизнь – Шейла Крем называла себя потомком аристократического рода, рассказывала о богатом доме в Лондоне и пансионе во Франции, писала громкие, сенсационные статьи. И была помолвлена с маркизом Донегалом. В 1935 году её направили в Голливуд вести колонку светской хроники. В этом качестве она наряду с прославленными Луэлой «Фарсонс» и «Гэддой Хоппер» обладала безграничной властью создавать карьеры и рушить судьбы. На момент встречи с Фиджеральдом она была разведена, обручена и полна желания завоевать мир. Эндрю Тернбулл писал, «Они представляли с собой любопытную пару – писатель-банкрот и чувстволюбивая женщина, выросшая в нищете». Шейла обладала покладистым характером, и в некотором роде Фитджеральду повезло, что его полюбила такая энергичная и привлекательная женщина. При нынешнем шатком положении скота, когда славы его померкло, он не располагал безграничным выбором. Ему удалось удержать её исключительно обаянием, нежностью и пониманием. О существовании такого отношения она ранее и не подозревала. Он достаточно быстро разоблачил её выдуманную биографию, однако не отвернулся от неё. Как она того опасалась, а наоборот, был тронут и даже сказал, что сожалеет, что не знал её раньше, когда мог бы позаботиться о ней. Шейла не просто украсила собой последние годы жизни Фиджеральда. Возможно, она была причиной того, что он вообще их проджил. Она вела трезвый образ жизни и сделала всё, чтобы и он перестал пить. сменив алкоголь на кофе. Она была трудоголиком и создала Скоту все условия для работы. Она умела радоваться жизни без эскапад и безумных выходок и дарила эту тихую и спокойную радость Фиджеральду. Очень скоро их любовь переросла в страсть, напоминавшую, по крайней мере, у Фиджеральда своего рода зависимость. Он страдал, когда она покидала его даже на пару часов. постоянно звонил ей и ревновал ко всем, с кем она встречалась, без него или в его присутствии. Шейлычья работа требовала постоянных встреч с людьми, была вынуждена сидеть дома в обществе только с кота. Впрочем, она от этого, по крайней мере, ни в словах не страдала. Однажды Шейле даже пришлось лечь в больницу, чтобы получить предлог не встречаться с главным редактором, приехавшим специально ради встречи с нею из Нью-Йорка. Впрочем, она была счастлива рядом с ним. По её собственным словам, она начала жить, когда он появился. Она даже с неожиданным пониманием и терпимостью относилась к регулярным встречам Скота с Дельдой. Он проводил с женой все праздники и некоторые уикенды, лишь когда однажды во время отдыха Эльда стала во всеуслышании обвинять его в том, что он опасный маньяк и насильно удерживает её. Скот не выдержал и заявил врачу, что снимает с себя все обязательства по отношению к Зельде, ибо больше не может, как следует присматривать за ней. Впрочем, счета за её лечение по-прежнему оплачивал он. Время, когда я мог это делать, прошло. Всякий раз, когда я вижу её, писал он врачу, со мной происходит что-то, что выставляет меня перед ней в худшем, а не в лучшем свете. «Я всегда буду питать к ней жалость, смешанную с болью, неотступно преследующей меня, болью за прекрасного ребенка, которого я когда-либо любил и с которым был счастлив, как уже никогда не буду счастлив вновь». По совету Шейлы, Скотт снял небольшой домик неподалеку от ее собственного. Они даже пользовались услугами «поставка». одной и той же горничной и приступил к работе. Поначалу Скотт трудился над сценарием под броским названием Американец в Оксфорде. А затем его перебросили на три товарища по роману Ремарка. Ему очень понравился сам роман, однако сценарий в результате так перекроили, что Фиджеральд почувствовал себя раздавленным. Я полагал, что всё будет просто, жаловался он другу, но пребывание в Голливуде сплошное разочарование. Здесь не осталось ничего живого, я не ощущаю жизни. Затем он работал над сценарием под рабочим названием Верность, главную роль в котором должна была сыграть Джоан Крофорд. Актриса даже заявила Скоту, чтобы он писал жалостно. Однако сценарий так и не был поставлен. Фиджеральд последовательно работал над Женщинами, мадам Кюри и Наконец унесёнными ветром, где Скотт, кстати, оценивший роман Маргарет Митчелл как хороший, но не слишком оригинальный, должен был редактировать диалоги. Год он проработал на MGM, но так и не написал ни одного законченного оригинального сценария. В конце концов, контракт с ним был разорван. Фиджеральд работал ещё с несколькими сценарными группами, однако также безрезультатно. В феврале 1939 года он перенёс сильную простуду, приvecшую его в больницу. Оттуда он вышел практически полный развалинный. Чтобы заснуть, ему нужно было снотворное, чтобы проснуться стимуляторы. И всё же он не прекращал ни работы над сценариями, ни литературных занятий. В это время Скотт писал свой последний роман "Любовь последнего магната" прообразом главного героя которого стал молодой продюсер Ирвинг Тальберг, который уже в 20 лет успешно руководил киностудией Universal. В 25 возглавил производственный отдел MGM, а в 37 умер, перетрудившись на съёмках. Ты знаешь, писал он дочери Я начал работу над романом, который может оказаться великолепным. На это мне понадобится месяца 4 или пол, полгода кропотливого труда. Возможно, он не принесёт нам с тобой ни цента, но он покроет связанные с его написанием расходы. Во всяком случае, я вновь ощущаю себя живым существом. К этому времени Скотти училась в Ассаре. одному из самых престижных женских колледжей. Деньги на её учёбу скоту дали верные друзья Мерфи. И начала начала свои первые шаги в журналистике. Со временем она станет известным журналистом, сотрудником таких изданий, как The Washington Post и The New Yorker, писательницей и политиком. Федеральды искренне радовали её успехам. Однако он понимал, что они всё больше и больше отдаляются друг от друга. Скотти принадлежал к другому поколению, которое открыто осуждало беспечность и мягкотелость своих родителей. В конце ноября 1940 года Скотт перенёс сердечный приступ. Врачи велели ему полтора года оставаться в постели. Он переехал к Шейли и лёжа на кушетке на первом этаже её дома, продолжал писать. Вечером 20 декабря он почувствовал себя настолько хорошо, что решил сводить Шейлу в кино, однако на выходе из дома ему снова стало плохо. На следующий день он читал журнал, внезапно вскочил, схватился за грудь и упал. Он скончался от сердечного приступа. Его похоронили на кладбище в Роквилле, штат Мэриленд. Понехида была очень скромной. Его последний роман так и остался неоконченным. Через год друг Скотта, критик Эдмунд Уилсон, собрал в едином все черновики и наброски Фиджеральда и издал под названием Последний магнат. Кэти была очень рада. По её словам, выход романа её мужа вдохнул в неё новую жизнь. Она по-прежнему жила в клинике, отлучаясь навестить мать в Монтгомери. В начале марта 1948 года она была в санатории, и врач собирался её выписывать, но она решила остаться ещё на пару дней. В ночь на 11 марта она погибла при пожаре, охватившем здание. К этому моменту казалось, что романы Фиджеральда, ровно как и творчество его жены, давно забыты. Однако жизнь расставила всё по своим местам. Теперь он по праву считается одним из самых ярких и талантливых американских писателей, внесших огромный вклад в развитие литературы, а его супруга превратилась в икону феминизма. Её мятежный дух вдохновляет женщин всего мира жить Не оглядываясь на правила и ограничения